Глава 10. Редактор «Голоса округа» Агастиния Пиньейра приходился Жоану Эдуардо дальним родственникам. За искривленную спину и тщедушную рахитическую фигурку его прозвали Горбуном. Но и помимо этого Агастиния был гнусен до чрезвычайности. Его бабья личика — порочными глазами говорила о закоренелой постыдной развращённости. В лири ходили слухи, что он нечист на руку. Во всяком случае, гостиня не раз слышал фразу: "Если бы вы не были горбуном, я бы вам все кости переломал". Вследствие этого он пришёл к мысли, что его горб самое надёжное оружие защиты и преисполнился спокойной наглости. Родом он был из Лиссабона, отчего местные жители, народ почтенный, окончательно записали его в сомнительные личности. Считалось, что своим резким и хриплым голосом он обязан дурным болезням. Кроме этого, Агасти не играл на гитаре и потому не стриг свои ногти, побуревшие от табака. Голос... округа служил рупором так называемой партии Майя, неумолимо враждовавшей с гражданским губернатором. Доктор Гадзин, шеф и кандидат депутаты от этой партии, нашел в лице гостинина, как он выражался, нужного человека. А нужен ему был писака с бойким пером, необременённый совестью, который облекал бы в звонкие фразы клевету Оскорбление личности и грязные намеки, поставляемые членами партии «Майя» в сыром виде в набросках. А гостинья редактировал и любовно отделывал эти гадкие писания. Ему платили 15 милрейсов в месяц и предоставляли жилье в помещении редакции на третьем этаже ветховая домишко в одном из переулков близ Базарной площади. В обязанности гостини входило писать передовые статьи, статьи на местные темы и корреспонденции из Лиссабона. Литературные же фельетоны под шапкой "Лирические безделки" сочинял бакалавр Пруденсио, юноша честный, которому синьора гостиня был глубоко противен. Но бедняга так страстно жаждал печататься, что принуждал себя каждую субботу по-братски садиться с Агостине на одну скамью и выверять перектуры своей прозы столь пышной и цветистой, что читаю её весь город Ахол. Сколько поэзии, Господи Иисусе, сколько поэзии. Жан Эдуард сам понимал, что Агостине безнадёжный маритон, Он не решился бы появиться со своим родственником на улице среди бела дня, но был не прочь попозже вечером заглянуть в редакцию, покурить, послушать рассказы о гостине о Лиссабоне, о тех временах, когда тот сотрудничал в двух газетах, в театрике на улице Кондес, в Ломбардии и еще в кое-каких учреждениях. Визиты в редакцию были тайной Жоана Эдуарда. В этот поздний час типография, помещавшаяся в первом этаже, бывала уже заперта. Очередной номер набирали по субботам. А гостиний находился наверху. Он сидел на скамье в истертой кожаной куртке, некогда застегивающейся на серебряные крючки, которые были давно спороты и снесены в ломбард. И при свете уродливой керосиновой лампы размышлял над листом бумаги он готовил следующий номер газеты плохо освещённая комната походила на тёмную пещеру жон эдуардо растягивался на плетёном канапе или брал валявшуюся в углу старую гитару в гостине и наигрывал фадо коридо фадо коридо одна из разновидностей португальского фадо народные песни и танцы. Фаду-кориде, исполняемое с гитарным соло с вариациями, в отличие от фада-шоррадо, песни с сопровождением гитары, не допускавшей никаких вариаций, и фада-батида, танца под аккомпанемент гитары и голоса. Журналист между тем подперев голым кулаком прилежно творил но у него получалось недостаточно шикарно. Даже Фадинья не проясняла его мыслей, и он время от времени вставал, подходил к буфету, опрогидывал стаканчик бренди, прополаскивал одеревеневшую гортань, потягивался, зевал во весь рот, закуривал сигарету и хрипло напевал, благо рядом тренького гитара. Видно, так уж велено судьбой, Мне дойти до жизни до такой. Трень-брень-брень, трень-брень, Трень-брень-брень, трень-бряк, Отвечала гитара. Ах, судьба, тиранка, как ты зла! Ты меня на гибель обрекла. Этот сюжет, видимо, каждый раз воскрешал в его памяти Лиссабонские воспоминания, потому что, кончив куплет, он говорил с отвращением. «Что тут у вас за скверная дыра?» Агастини был безутешен, потому что жизнь изогнала его в леерию, потому что нельзя каждый вечер выпивать пинту вина в харчевне у дяди Жоана, в маурарии, в компании с Анной Белошвейкой или с усачом, и слушать, как Жоанн даст бискос с сигарой во рту, глядя на огонь слезящимся, прищуренным от дыма глазом, повествуют под стон гитары о смерти Софьи. Мауразия, так называемый Мавританский квартал, один из самых старинных и живописных в Лиссабоне, некогда заселенный арабами, оставшимися в городе после взятия его христианами. Фада на смерть Софии... Вероятной речь идёт о знаменитом фадо на смерть Сиверы. Красавица-проститутка Сивера была прославленной исполнительницей фадо Сарада и фадо Бацида. После смерти Сиверы в 1846 году её постоянный аккомпаниатор, гитарист Саузе Доказакон, сочинил фадо на смерть Сиверы, которые ещё долго распевали в харчевнях и притонных Норвегии. Затем, жаждой найти признание своих талантов, он прочитывал Жуано Эдуарда слух лучшие пассажи из своих статей. И тот слушал с интересом, потому что произведения кузена содержали в последнее время почти исключительно нападки на священников и были под стать настроению самого Жуано Эдуарда. Это был тот момент, когда из-за нашумевшего дела о попечителях неимущих доктор Гадзиня вступил в лютую войну с капитулом и вообще с духовенством. Он и раньше не переносил долгополог. Доктор страдал возличимой болезнью печени, а церковь наводила его на мысли о кладбище, и потому он возненавидел сутаны. В них было что-то напоминавшее саван. Агостиния и без того накопил изрядный запас желчи, а теперь, подстегиваемый шефом, травил духовенство самым бессовестным образом. Но, отдавая дань литературе, он уснащал свои опусы столь обильными красотами, что, по выражению каноника Диоса, «лаять лаял, а кусать не кусал». В одну из таких ночей Жан Эдуарда застала гостинню за только что сочинённой статьёй, которая у него получилась почище, чем у Виктора Гюго. Сейчас увидишь, сенсационная вещь. Статья содержала, как обычно, декламацию против духовенства и похвалы доктору Гадинье. воздав должное семейным добродетелям доктора и его адвокатскому красноречию, спасшему стольких несчастных от топора правосудия, Агастини переходил на более хриплый регистр и взывал прямо к Христу. «Мог ли ты знать, — вопияла Агастиния, — о распятый, — мог ли ты знать, — испуская дух на Голгофе, что когда-нибудь низкие люди, прикрываясь твоим именем, — прячась с твоей тени, изгонят доктора Годиния из благотворительного учреждения. Доктора Годиния, эту светлую душу, этот могучий интеллект. И снова на авансцену выступали добродетели доктора Годиния, и торжественной процессией шествовали по бумаге, волоча шлейф из звучных эпитетов. Затем, на время приостановив любование доктором Годиния, Агастиния обращался непосредственно к Ватикану. «Неужто же ныне, в XIX веке, вы осмелитесь бросить в лицо всей либеральной лирии требования вашего силабуса?» «Силабус» — перечень тягчайших прегрешений против католической догмы, изданной Папой Пьем IX в 1864 году. В числе их пантеизм, рационализм, социализм, либерализм, гражданский брак и прочее. К тому же Папе Пьем IX, католический мир, обязан догматом непрегрешимости Папы. Что ж, хорошо, Вы желаете войны, вы получите войну. Но как желан сила? И он продолжал чтение. Вы желаете войны, вы получите войну. Мы высоко вознесем наш стяг. Поймите, наконец, что это не стяг демагогии. И водрузим его на вершине самого мощного бастиона демократических свобод... И перед лицом Леерии, Ли перед лицом Европы мы кликнем клич. К оружию саны девятнадцатого века, к оружию. Вперед за дело прогресса. А? Что скажешь? Теперь им крышка. Жоан Эдуардо немного помолчал, потом сказал, невольно выражаясь, под стать прозе Агастиния. Клерикалы задумали воскресить мрачные времена, «Обскурантизма!» Эта роскошная фраза изумила Агастиния. Несколько мгновений он пристально смотрел на Жоана Эдуарда, а потом сказал, «А почему бы тебе самому не написать для нас что-нибудь?» Клерк ответил, улыбнувшись, «Да, я бы сочинил крепкую статейку. Уж я бы разоблачил эту публику. Кому их и знать, как не мне». А Гастинья начал приставать, чтобы он написал крепкую статейку. Ты брат даже не знаешь, как бы это было, кстати. В недале, как вчера доктор Гадинья говорил ему: "Чуть где запахнет долгополами, бей тебе всякого снисхождения. Случится грязная история рассказать публично. Нет грязной истории придумать". Гастинья благодушно прибавил: О стиле можешь не беспокоиться, я тебе его расцвечу как следует. Что ж, посмотрим, посмотрим, бормотал Жоан Эдуарда. С тех пор дня не проходило, чтобы Агастини не спросил. Ну, что же твоя статья? Тащи, брат, статью. Он не мог отказаться от этой заманчивой мысли, так как знал, что Жоан Эдуарда принят как свой католической идею. кликой Сан-Жан-Эйры, и должен быть в курсе их самых гнусных тайн. Однако Жоан Эдуардо колебался. Что если узнают? «Да брось!» — уговаривала гостинья. «Она же пойдет под моим именем. Редакционная статья. Черта лысого они узнают». На следующий день Жоан Эдуардо приметил, что Падре Амара опять что-то шепчет Амелии на ушко. И поздно вечером появился в редакции хмурый, как ненастная ночь, и принёс пять мелко исписанных писорским почерком листов бумаги. Это была статья. Называлась она "Современные фарисеи". Первые строчки содержали цветистые рассуждения об Иисусе Христе и о Голгофе, но в остальном творение Жоана Эдуарда представляло с собой почти незавуалированный, прозрачный, как паутина, пасквиль на каноника Диоса, на падра Брита, на падра Амара и на падра Антаррио. Все не получили свою долю, как выразился очарованный Агастини. Когда она пойдёт, спросил Жван Эдуарда. Агастини потёр ладони, подумал, потом сказал: Блюдо чёрт возьми, уж больно острое. Ведь все они чуть ли не по именам названы. Но ты не беспокойся, я утрясу. Он под секретом показал статью доктору Године. Тот определил ее как беспощадный памфлет. Но ссора доктора Године с церковью была не более чем размолвкой. В принципе, он признавал необходимость религии для масс. Супруга доктора, красивая дона Кандида, Была дама набожная и жаловалась уже довольно настойчиво на то, что газетная война против духовенства отягощает ее совесть. Доктор Години вовсе не желал вызывать чрезмерную ненависть священников, предвидя, что интересы семейного мира, общественного порядка и христианский долг раньше или позже вынудят его пойти на примирение. Хоть это и противно моим идеалам, Ну. Поэтому я сказал, о гостине довольно сухо. Это не может пойти в качестве редакционной статьи. Печатайте как заметку. И не вздумайте своевольничать. О гостине объявил клерку, что статья появится в разделе заметок за подписью либерал. Ужана Эдуарда статья заканчивалась призывом: матери семейства «Будьте бдительны». Агастини против этого возражал. Призыв к бдительности мог вызвать по ассоциации шутливый ответ «Всегда на посту». После долгих поисков они остановились на следующем финальном кличе «Берегитесь, черные сутаны». В следующее воскресенье заметка была напечатана за подписью «Либерал».